Целена цок Рандрёл Главы из книги Путь освобождения Махамудра Состояние безучастного равнодушия, когда объект видится, но подробности его воспринимаются нечетко, не называют медитацией. Напротив, это пустоумие, один из видов запутанности. Настоящая медитация есть ничем не искаженное, полностью пробужденное знание естественного выражения сути вашего ума. В то же время полное проявление объекта распознается безошибочно, а вся информация, поставляемая органами чувств, регистрируется в точности такой, как есть. Каждое свойство воспринимается отчетливо и ярко, как отдельные частицы ртути, рассыпающиеся на полу. Следовательно, если вы не запятнаны цеплянием и привязанностью, то нет нужды отвергать воспринимаемый объект или препятствовать его появлению. Чувственное восприятие — это естественное свечение совозникающей сути ума. Тилопа говорит, ты скован не восприятием, а цеплянием, так что отсеки цепляние, наропа. Марпа вторит ему. В целом, воспринимаемые образы, как бы они ни появлялись, обманчивы, пока не знаешь их природы. Цепляние за внешние объекты свяжет тебя. Но для тех, кто обладает постижением, чувственные впечатления появляются как волшебная иллюзия, и воспринимаемые объекты становятся помощниками ума в абсолютном смысле они никогда не возникали, но полностью чисты, как не возникающее состояние истины. Как он говорит, так и есть. В контексте практики шамата, направление взгляда и другие элементы позы считаются чрезвычайно важными. Поэтому в поучениях великого совершенства тоже упоминается много способов смотреть. Есть мирный взор Шраваки, успокаивающий неспокойный ум. Есть взор Бодисаттвы, придающий устойчивость покою ума. И грозный взор, освобождающий эту устойчивость. Когда мы практикуем главную часть медитации Махамудры, в которой Шамата и Випашьяна не отделены друг от друга, очень важно не зависеть от того, насколько верно мы стараемся направить взгляд. Великий Кадракпа сказал, «Я, йогин Махамудры, не принимаю позу, не направляю взор, не нацеливаю внимание, я просто практикую во всем, какая бы ни возникла мысль». Именно так следует смешивать с медитацией каждое мгновение – сидим мы или идем, едим или лежим. Поэтому нет необходимости постоянно поддерживать позу и взгляд.